Глава сороковая. Тренировка перед бурей. Жалко, конечно, делиться технологией, подсказанной в свое время самим теневым двойником, но, уверен, оно того стоит. Да и других способов гарантировать сохранность Петровича со всеми его секретами у меня нет. Учитывая сколько лет этой выстроенной Семином системе и то, что никто ее до сих пор не взломал, полагаю попытки просто не умирать или даже физическое разрушение камней тут не помогут а вот отказ явно действующий на принципиально другом уровне может и сработать а теперь постарайся передать приказ об уничтожении дойдя до самого главного я постарался поймать взгляд копейщика если честно я думал что он будет спорить или просто к гарантий но петрович только молча кивнул головой и тут же выполнил все мои указания. Гейс подчинения пропал. Все его показатели отношения ко мне тут же взмыли вверх на двадцать пунктов, стоило светящемуся шарику появиться у него на ладони. Теперь он не сможет приказать мне убить себя, но его охотников за головами такая мелочь не остановит, да и без возможности воскреснуть как-то неуютно. К копейщику довольно быстро начала возвращаться самоуверенность. Может быть, все-таки стоило потребовать плату вперед? Впрочем, кого я обманываю? Этот старик скорее сдохнет, чем пойдет на новую сделку с неравными условиями. Особенно сейчас, когда осознает всю тяжесть последствий своего соглашения с Семеном. То есть, ты хочешь сказать, что пока я не обеспечу тебе безопасности новое надгробие, ты мне ничего не скажешь? Что ж, если ты сможешь спрятать меня от Семена, причем с гарантиями, без нового надгробия, Я готов буду сделать авансовый платеж. Петрович, как ему казалось, пошутил, но я тут же поймал его на слове. Гейс? Гейс! Он на мгновение задумался, но, видимо, на частичные уступки уже изначально был готов идти. Тогда лови. Я швырнул ему несколько карика. Нас ждет небольшая пробежка. А что? Когда мне нужно было прятаться, Бо показал самое безопасное место от преследователей. «Мертвый мир, так почему бы и не отвезти туда же и Петровича? Тем более, что во время подъема я отработал технологию, что позволит нам спуститься вниз без особых проблем». В общем, предупредив Хвостова и Сартра через нашего связного, о своем временном отсутствии я захватил Петровича, и мы побежали в сторону долины новичков. А все-таки копейщик-мужик, лишиться надгробия, отправиться в путешествие, И все это только ради надежды избавиться от накинутой на него удавки. В этот момент он мне почему-то напомнил волка, попавшего в капкан и отгрызающего себе лапу, чтобы освободиться. Страх в его голосе появился только один раз, когда при встрече с первым попавшимся нам на пути отрядом семенцев, я затянул нас в невидимость через пелену тени. Похоже, что когда я тащил его в находке в клубке Лиан, копейщик не заметил ничего странного. А вот сейчас, проходу через теневой портал, удалось его поразить. Такое чувство, что на мгновение оказался в том мире, через который мы сюда попали. Петрович выдохнул, успокоился и продолжил движение в прежнем темпе. А вот я чуть не сбился, споткнувшись от этой неожиданной мысли. Да, я уже думал о том, что переходной мир может быть связан с тенями, но такое ясное и четкое сравнение как будто прорвало завесу, позволив взглянуть на ситуацию по-новому. Да, сейчас моя пелена — это только видимость портала, но ведь образ же этот берется не из воздуха. А что если повысить этот знак до эпик уровня, или даже до легендарного, что тогда? Неужели я смогу получить полноценный проход вместо полной редчайших ресурсов, а заодно и... Там же есть и проход назад. Впрочем, это уже не так-то и интересно. Прокручивая в голове эти мысли, Все с новой и новой стороны я провел Петровича мимо наступающих отрядов Семена, мимо тыловых крепостей, растащенных на части и превращенных в одно огромное пепелище, мимо отрядов внутренней безопасности, призванных ловить таких вот любителей побегать в тылу противника вроде нас. Мы двигались вперед, почти ни на что не отвлекаясь, разве что отклонились от маршрута в сторону бывших позиций Семенцев, рядом с Бургом. Наши противники уже почти переместились в город. В итоге часть кладбища осталась под весьма относительным присмотром, чем я и воспользовался, утащив одно нагробие и водрузив его на так и не решившегося задавать вопросы Петровича. Ну и, конечно, в развалины за своим камнем воскрешения я тоже заглянул, учитывая, куда мы направляемся, без этой штуки мне будет просто не вернуться обратно. А потом мы продолжили наш бег, и вот перед нами уже и территория начальной долины. Уровень монстров резко уменьшился. Да и такое чувство, местную живность и растительность, я могу определить просто по внешнему виду. «Куда мы идем? Ты хочешь сдать меня ему?» Петрович тоже догадался, где мы находимся, вот только выводы сделал неверные. «Учти, если предашь, я убью себя, и тогда содержимое моего невидимого кармана навсегда уйдет из мира». «Да успокойся ты!» «Начнешь сейчас что-то объяснять, он себя тогда еще больше накрутит, так что просто продолжаем бежать». Вот впереди наконец-то показался проход, ведущий в разлом, дальше будет проще. Вот только стоило мне так подумать, как выяснилось, что некогда свободный переход закрыт довольно внушительной крепостью с гарнизоном, минимум в пару сотен человек, да еще Олеся бродит по стене, а если Семин поделился своим могуществом с Осиповым, то и ей наверняка досталось, и теперь про силовой вариант прорыва точно лучше забыть. И что будем делать? Замерший рядом Петрович уже пришел в себя после недавнего срыва, и это хорошо, а то отвлекаться еще и на его капризы было бы совсем непозволительной роскошью. Копать! Прикинув место, расположенное прямо над Мегалитом, благо вход в пещеры находится от него довольно далеко, Я отвел туда копейщика и очертил фронт работ. Конечно, будь у меня каменные шипы прокачаны до щуполиц как раньше, эта операция заняла бы буквально пару минут. Но, думаю, если мы поработаем руками, ничего страшного не случится. Разве что для страховки стоит обвязать друг друга веревкой. И мы начали копать. Мечом разрыхляешь землю, руками выкидываешь ее наверх. Благодаря зелью ускорения мы не уставали. Так что процесс, несмотря на отсутствие нормального инструмента, шел довольно быстро. Тем более нам не нужно что-то огромное, достаточно узкого лаза, чтобы проходило одно тело, вот и все. И главное, при ручном режиме работы мы издаем меньше шума. А то ведь невидимость, доскрывающая выбранное мной место кустик, вряд ли это станет серьезным прикрытием от наблюдателей. Из построенного людьми семена форпоста, если мы развернемся во всю ширь. А так всего полчаса, и когда пришла очередь Петровича копошиться в проложенной нами норе, связывающая нас веревка резко натянулась. Значит, получилось, и копейщик сейчас висит под потолком подземной пещеры прямо над мегалитом. Скользнув рыбкой вслед за ним, я за доли секунды пролетел на шлас, а потом моментально распахнул плащ, используя его и потоки теплого воздуха от пламени в качестве замедлителя. Не будь у меня под ногами болтающегося, как мешок с картошкой Петровича, отвлекающего от поддержания нашего полета и невидимости, все вообще прошло бы идеально. А так нас, конечно, потряхивало, да и в мегалит мы скорее врезались, чем приземлились. Но, тем не менее, перенос состоялся, и я даже смог использовать оставшиеся до земли сантиметры, чтобы не приземлиться, а допарить до провала и продолжить наш спуск даже без остановок. Ну а дальше было уже проще. Я даже позволил себе легкую шалость, пролетев над рыкающим внизу кадавром, тем самым заставив в итоге и так бледного, как Мил Петровича, довести цвет своей кожи для идеальной с точки зрения подземного жителя белизны. Впрочем, это не просто игры, но еще и элемент переговоров, которые будут меня ждать после того, как мы переберемся в мертвый мир. «Мертвый мир?» «Стоило нам пройти через кляксу перехода, как рухнувший на землю Петрович выпалил этот вопрос, а потом погрузился в изучение высыпавшихся перед ним системных сообщений. По крайней мере, я именно так идентифицировал этот его слегка потухший и расфокусированный взгляд. От «Надгробие отвязалась от своего хозяина, но я его использовать не могу». «Ну вот, в его голосе начинают появляться панические нотки». Похоже, он осознал, что это за место. Ну а еще мой план проверка по переносу чужого надгробия с последующей его передачи в этом мире не сработал. И это печально. Если честно, я думал, что получится, и в перспективе это могло бы стать отличным аргументом при переговорах о верной службе с местными вояками. Но похоже не в этот раз. Что ж, буду знать, переносное надгробие – да, стационарное – нет ты раньше когда нибудь слышал о таких местах как это свой вопрос петрович так и не задал а потому проще будет начать выстраивать собственную линию разговора мертвые миры глядя на мое спокойствие копейщик начал довольно быстро приходить в себя ты ведь уже был тут до этого да киваю в ответ и смог выжить и вернуться в его глазах начали загораться искорки А я читал, что дорога сюда — это путь в один конец, с гарантированной смертью от рук высших теней, что являются тут полновластными хозяевами. Насчет теней, правда, хищно улыбаюсь в ответ. Но вот насчет возможности вернуться, твои книжки несколько сгустили краски. Итак, передавай мне обещанную информацию, и я отведу тебя в ближайшую людскую крепость, где за тобой присмотрят до тех пор, пока не придет время возвращаться. Но... Начал Петрович и тут же жалобно умолк. «Еще бы, ведь формально условия нашей сделки скоро будут выполнены, и теперь ему не отвертеться от своего обещания. Или он все же сможет что-то придумать?» «Держи!» Копейщик, несмотря на мои тайные ожидания, не стал юлить, а протянул тонкую обгорелую записную книжку и свиток пергамента. «Ты вытащил меня из Семина, уверен, и тут не бросишь!» «Было бы глупо тянуть с моим словом до последнего, когда сейчас от тебя зависит само мое существование». Вот же хитрый черт, теперь давит на жалость. Ведь работает. Пожалуй, если у меня будет возможность вытащить его отсюда без особых затрат, я так и сделаю. Но сначала посмотрим, ради чего я вообще устроил весь этот забег. Инструкция по сборке датчика энергии, используемого Семеном, вроде бы ничего сложного. При желании я и сам смогу собрать такой на коленке, тем более почти все необходимое у меня есть. Ну а теперь самое интересное – дневник. К сожалению, как и предупреждал Петрович, большая его часть просто-напросто сгорела. Но кое-что все же можно прочитать. Чем более высока личная мощь, тем тоньше становится связь с надгробием, и тем выше вероятность, что сильная атака сможет ее повредить. Иначе говоря... Парень с ножиком за тысячу ударов, отправивший генерала на возрождение, ничего не добьется, а вот жнец или даже просто легендарная метка, не пожалевшая силы, гарантированно лишит врага посмертия. Исследования позволяют считать, за единицу в качестве коэффициента крепости связи, которую не проверишь стандартными свойствами, способностей и стихий, я беру уровень эпик метки. Те, кто ниже этого уровня, защищены лучше и новичка с обычной меткой не убить даже богу. Коэффициент для легендарной метки – 0,7. Активированная маска понижает его еще. Тем не менее, то, что выше 0,5, обычно гарантирует возрождение в любом случае, кроме вмешательства сущностей уровня бога, жнеца или сильного повелителя. Но и тут результат гарантируют только время и ритуалы. Самый простой способ проверки собственного коэффициента – Есть способы повышения уровня связи с надгробием. Самое простое из них? Первая же попавшаяся мне страница была не совсем про то, что я искал, но все равно информация очень и очень интересная. Жалко, что никакой конкретики я тут так и не нашел, разве что если обычное надгробие не срабатывает в мертвом мире, а портативное да, то у какого из них выше эта самая связь, о которой писал Ксардос? Получается, что у камушка, напрямую принесенного из теневого мира, и тогда выходит, если бы не он, я со своей, как сказал сапогов, генеральской силой мог бы уже умереть? Черт побери, а наличие ресурсов из плана теней становится все более и более насущной необходимостью. Петрович тем временем попытался мне что-то сказать, но я прервал его, найдя еще одну частично уцелевшую страницу.